глава тридцать теперь мы узнавали новости по делу коллинза в точности так же как и весь остальной город из газет хотя и позвонили кое каким знакомым через два дня после той встречи в кабинете бэк и рэндельф созвали чрезвычайное и закрытое заседание совета директоров сталелитейной компании коллинза ни одно слово не просочилось за закрытые двери но учитывая последующие события Я примерно догадываюсь, о чем там говорилось. В тот же день совет директоров поговорил с окружным прокурором, и обвинение в хищениях было снято. Компания, похоже, отказалась сотрудничать с обвинением по делу Харрисона Уоллиса. Позже, в тот же день, адвокат Уоллиса наконец-то подал прошение об освобождении под залог, и тот был предоставлен. Оплатили его Бекка и Рэндольф. Через несколько дней на второй странице деловой секции «Таймс» Я прочитала, что близнецы продают свою долю в компании, задешево. Вот моя догадка о том, что произошло на совете директоров. Были озвучены угрозы и сделано предложение. Помогите вытащить Уоллеса из тюрьмы и получите бразды правления компанией. А если позволить обвинению продолжить свое дело, то все может стать достоянием публики, и крупнейшие акционеры будут настроены враждебно». Совет директоров с легкостью сделал выбор. Дело по обвинению Уоллеса в убийстве Беллистрад развалилось. На оружии не нашли отпечатков, а других улик было слишком мало, так что окружной прокурор отказался от обвинения. Полиция попыталась обвинить Уоллеса в убийстве Абигейл, но даже сравнив показания гостей вечеринки, как это сделали мы, и вычислив, что он возвращался в кабинет, копы не смогли получить достаточно доказательств а дорогие адвокаты творят чудеса. Однако сделка вышла совету директоров боком. Через несколько недель военные объявили, что подписали крупный контракт с другим предприятием. Даже для правительства все эти взлеты и падения сталилитейной компании Коллинза оказались чрезмерными. Лейзинби нанес нам пару визитов, пытаясь выудить какую-нибудь информацию. Хотел, чтобы мы выложили ему все, что имеем на Уоллеса. Мы упорно отмалчивались, утверждая, что у нас ничего нет, тем самым переступив черту, но я много чего переступала в жизни. Он ушел разочарованным, не сомневаясь в том, что мы знаем больше, чем говорим. Полиция также занялась поисками Нила Уоткинса. Он исчез из своей комнаты в доме Беллистрад, оставив пустые ящики и пустой банковский счет. А еще, как я догадывалась, забрал несколько десятков магнитофонных записей с материалом для шантажа. Почему он оставил пленку с Абигейл Коллинс? Считал себя обязанным прежней нанимательницей и решил направить нас в нужную сторону? Понятия не имею. Сама пленка уже хранилась на третьем этаже вместе с остальными заметками по делу. Никогда не знаешь, в какой момент то, что ты считал забытым и похороненным, потом выйдет тебе боком. Вскоре после рождественских праздников Джон Меридит признал себя виновным и получил четыре года. Я на заседании суда не присутствовала. К тому времени мы уже расследовали другое дело о пропавших людях и попали в самое пекло. Его признание своей вины не стало сюрпризом, уж точно не для меня. За неделю до этого я съездила в Манхэттенскую тюрьму. За пять долларов, переданные в нужные руки, я купила десять минут разговора с Мередитом. Еще пятьдесят убедили охранника не подслушивать у двери». К тому времени мои кости и ссадины зажили. Единственным воспоминанием о нападении остался шрам на щеке. Я убеждала себя, что он придает мне грозный вид. Мередиту повезло меньше. Нос ему не вправили, а левый глаз перекосился, придавая лицу заспанный вид. Однако, увидев меня вместо адвоката, Мередит встрепенулся. «Что вы здесь делаете?» Взревел он, дернув наручники, приковывающие его к столу. «Я не хочу с вами разговаривать! Охрана! Охрана!» Охрана пошла прогуляться. «Я не буду с вами разговаривать!» «А мне не нужно, чтобы вы говорили», — сказала я. «Просто послушайте. Пять минут, и вы больше никогда меня не увидите». Ему это не понравилось, но он утих. Я села за стол напротив него. «Мы с боссом все знаем. Знаем, кто убил Беллистрот Абигейл Коллинз». «Знаем, почему вы солгали ради нее». Его черты исказились, на лице боролись гнев и страх. «Но мы никому не скажем», — добавила я. «Никто не знает и не узнает. Все считают, что это сделал Уоллес, а он скоро умрет, и все оставшиеся вопросы будут похоронены вместе с ним». Его лицо расслабилось, но он с опаской покосился на меня, как будто ждал подвоха. Вы признаете себя виновным, и вам не будут задавать вопросов, почему вы это сделали. А если не признаете, то предстанете перед судом присяжных, и неизвестно, до чего докопается окружной прокурор, и что выплывет наружу. Я лишь хочу, чтобы вы знали, и могли взвесить варианты». Я встала и постучала по двери, давая понять охраннику, что готова уйти. «Она знает?» — спросил он хриплым, дрожащим голосом. Я повернулась. Из его поврежденного глаза текли слезы. «Не от меня», — ответила я. «Но она умна и знает, что Коллинз не ее настоящий отец. А вы молчали о том, что видели ее в кабинете в тот вечер. И она может сложить два и два. Лично мне хватило всего лишь взглянуть на фотографию, где вы втроем. Красотой они пошли в мать, но сложение у них как у вас, если хорошенько приглядеться». «Так вы ей не скажете», — просипел он. Массивный замок повернулся, и дверь распахнулась. Семья причинила ей достаточно боли, не вижу нужды добавлять. Я повернулась к нему спиной и вышла. Рождество мы отпраздновали по-своему. Никаких украшений, не считая венка на двери. Я подарила мисс с новую трость с длинным клинком, спрятанным в рукоятке. «Ты правда считаешь, что у меня будет случай им воспользоваться?» — спросила она. Я напомнила ей о ее же совете. «Лучше иметь его наготове, чем оказаться без него, когда понадобится». Она подарила мне первое издание романа «Зло под солнцем» взамен моего потрепанного экземпляра в бумажной обложке. «Зло под солнцем. Роман Агаты Кристи». На титульной странице она написала «Посвящение». «Так держать, Уилл, Агата!» «Может, я и завизжала от радости, но вы этого не докажете». Днем в Рождество мы сходили с миссис Кэмпбелл в церковь, потом устроили ужин для тех, у кого нет дома и денег, чтобы приготовить его самостоятельно. Также мы поступили и в канун Нового года. Неплохой способ встретить 1946 год. Во вторую неделю января я открыла «Таймс», и прочитала «Некролог Уоллиса. Там была и обрезанная фотография. На плече Уоллиса лежала мужская рука. Он улыбался. Я почти ожидала, что на этой неделе объявится Бекка, но она молчала. Я подумывала ей позвонить, но каждый раз, когда рука тянулась к телефонной трубке, что-то меня останавливало. Не злость. Вернее, не одна только злость. Я пришла к заключению, что она, вероятно, и впрямь испытывала ко мне чувства, не просто играла мной. И я решила, что тоже испытываю к ней чувства. Если бы это было просто заурядное увлечение, я бы позвонила. Спросила бы, не хочет ли она потанцевать. Но я еще приходила в себя. Некоторые раны пока не затянулись. Должно пройти еще какое-то время, прежде чем мы сможем встретиться. К весне дело Коллинзов перешло в разряд воспоминаний. Жизнь в доме мисс Пентикаст течет так быстро, что нет времени переживать о прошлом. В первые месяцы 1946 года мы с головой погрузились в вереницу расследований. За некоторые получили чеки, а за другие взялись после субботних встреч. Однако нас беспокоили некоторые вопросы, оставшиеся без ответа. По данным моих информаторов, полиция так и не нашла приличную часть похищенных денег, шестизначную сумму. Если они оказались у Нила Уоткинса, мы больше его не увидим. За сумму с пятью нулями можно купить долгую и анонимную жизнь. А кроме того, почему Беллистра так рано начала собирать на нас материал? И как вообще узнала, чье задание выполняет Джонатан Маркел? Так всегда бывает с расследованиями. Всегда остается больше вопросов, чем ответов. Редко, когда все заканчивается гладко и так, что не подкопаешься, как в моих любимых дешевых романах. Наверное, именно поэтому они мне так нравятся.